Свободно плавающие энергетические существа Еще одно преимущество использования квантовых компьютеров для обработки гор информации, какими являются коннектомы, это шанс на создание энергетических существ, способных свободно двигаться и плавать в воздухе. В научной фантастике и фэнтези описания подобных существ попадаются на каждом шагу. Эти существа представляли бы сознание в чистейшей форме. На первый взгляд, их существование нарушало бы законы природы, ведь свет всегда движется со скоростью света. В последние десятилетия, однако, несколько открытий физиков Гарвардского университета наделало много шума. Ученые объявили, что им удалось остановить луч света. Судя по всему, Им удалось достичь невозможного – замедлить луч света до такой степени, что его можно было заключить в бутылку. Вообще, луч света в бутылке не настолько фантастичен, как кажется. Чтобы убедиться в этом, достаточно повнимательнее взглянуть на стакан с водой. Луч света, входя в воду, замедляется и изменяет направление движения. Точно так же свет преломляется и при входе в стекло, что дает возможность делать телескопы и микроскопы реальностью. Причину этого следует искать в квантовой теории. Представьте себе почтовую службу на перекладных, доставлявшую когда-то почту и курьеров. Каждая упряжка могла очень быстро пробежать от одной станции до другой. Узким местом были станции, где нужно было перепрягать лошадей и менять возницу. Это значительно замедляло среднюю скорость движения почты. Точно так же и свет. В вакууме между атомами он по-прежнему движется со скоростью, составляющей примерно 300 тысяч километров в секунду. Однако при столкновении с атомами свет задерживается. Он ненадолго поглощается, а затем вновь излучается атомами, на что уходит какая-то доля секунды. Именно из-за этой небольшой задержки луч света, попадая в воду, в среднем слегка замедляется. Гарвардские ученые использовали это явление. Они взяли контейнер с газом и охладили его почти до абсолютного нуля. При таких низких температурах атомы газа поглощали свет и удерживали его достаточно долго, прежде чем излучить вновь. Чем ниже была температура, тем дольше газ удерживал свет и тем медленнее тот двигался. Таким образом, им удалось, увеличивая время задержки, затормозить луч света до полной остановки. Вообще-то, Между атомами газа свет по-прежнему двигался со скоростью света, но вот между поглощением и излучением это позволяет говорить о возможности, когда разумное существо вместо того, чтобы управлять суррогатом, предпочтет остаться в виде сгустка чистой энергии и двигаться свободно, почти как привидение. Так что в будущем, Когда лазерные лучи понесут наши коннектомы к звездам, в конечной точке они, возможно, будут преобразованы в облако газовых молекул и заключены в «бутылку» в кавычках. Так называемый сосуд света очень похож на квантовый компьютер. И там, и там имеется набор атомов, колеблющихся в унисон, то есть колебания всех атомов проходят в фазе. Там и там могут проводиться сложные вычисления, намного превосходящие все, на что способен обычный компьютер. Поэтому, если проблемы квантовых компьютеров удастся решить, то в результате мы получим и возможность манипулировать так называемыми сосудами света.